109. -е. Вечные насмешки, бесконечный сарказм. Бернар, сын Бернар, да леда завывает цаплю на помойку. А песня сержеламы, жесе и маляде за душу схватит кого угодно, только не корта. Слушала ее, когда Вадим исчез, и заводила себя. В этом была сладость, дойти до дна отчаяния. Я не вижу снов. У меня больше нет прошлого. Без тебя я как ребенок в спальне детского приюта. И моя кровать — перрон вокзала, с которого ты уезжаешь. Я болен. Я так болен, как по вечерам, когда мать уходила и меня затопляло отчаяние. Я пью по ночам, но не чувствую вкуса. И на всех кораблях полощется твой флаг. Я не знаю, куда бежать. Ты повсюду. Я болен. Я так болен. Именно это и говорила Анька. «Марина, ты больна. Болезни проходят. Да, как горячка». Почему он ушел? Лишь бы узнать, почему. Сорвалась в Москву. В Москве стала пить, не чувствуя вкуса, пытаясь заглушить пакостного попугая. Почему, почему, почему? Неужели он, Корто, не знал этого озноба? Заявил. «Орать, я болен, может, только действительно больной». Денис, болен, это не от слова болезнь, а от слова боль. Неужели ты не знал боли, от которой хочется закричать? Так с ним иной раз не хватает простоты и тепла. Недавно простыла, торчала у компьютера, из-под одеяла выбиралась, чай с медом делала сама. Видите ли, человеку вредно, когда с ним носится. У него от этого жалость к себе и лень разыгрываются. адаптируешься, меньше просишь и меньше даешь, и последний кусок шоколада очень даже спокойно отправляется за щеку. Ребенок от него будет таким же, предупредил воробушек. Ну ребенка корту не просят, они как две части расколотого камушка. Складываешь, сходятся, отпустишь, распадаются. Не распадались бы, да ее никто не удерживает. Чтобы оставаться вместе, надо самой выкарабкиваться, учиться дальше. А эта учеба не совсем то, что ожидалось, и диплом дверей не откроет. За следующий год опять 7 тысяч евро выложи. А где их взять? Плюс нужны деньги на банковском счете, чтобы видели власти. Палатку на набережной Сена не поставишь. Занять? Ну, разве что у Поля. У него-то есть. Подошел на выставке мангии. Костюм с иголочки, самовежливость. Хорош собой, метр девяносто, волосы ежиком, улыбка приятная, руки большие, ухоженные, по-японски говорит, по-английски и по-итальянски. Полиглот, книжным маркетингом во Фнаке занимается, неравнодушен к Манге, имеет связи в издательствах и есть знакомый в студии, где делают мультики. После выставки два раза встретились, первый в кафе, второй позвал в гости». Живет один, купил квартиру в кредит, зачем счет потрошить, взял в долг у банка на 20 лет. Рисунки ему понравились, даже неоконченные похождение свиньи Марго. Он вредноват, но умен, и явно заинтересован. Услышал, что у нее кто-то есть, поморщился, как от кислого. Выспросил про Корто, подвел итог. «Не понимаю, что ты с ним делаешь?» Ему, успешному, каждое утро бегущему на работу с высунутым языком дико слышать, что кто-то живет как хочет, отчитываясь только перед собой, и что этого кого-то любят.